Глава 32. В чреве бездны. Измотавшись от бега, Хаара перешла на шаг. Она утратила ориентиры и теперь не понимала, откуда пришла и в какую сторону движется. Сердце все еще стремилось выпрыгнуть из грудной клетки. Глубокий вдох, выдох. Девушка пыталась хоть немного успокоиться. Она все время осматривалась, но признаки преследования исчезли. Воцарилась прежняя гнетущая тишина, простирающаяся во все стороны. Туман стал гуще и, как одеяло, окутал стволы и обглоданные ветки, упирающихся в небеса деревьев. Хара старалась не приближаться к ним, опасаясь, что из коры вновь возникнут ожившие трупы или что-то пострашнее. Она боялась даже громко дышать. Вдруг привлечет внимание. Идея прийти в Деррат теперь казалась совершенно дурацкой и безумной. Неужели так поверила в себя? Испугалась светоносцев больше, чем всего того, что здесь обитает? Сколько бы девушка ни поднимала голову, ей не удавалось разглядеть солнца и определить стороны света. Небо нависло неизменной серой дымкой, растворив все, кроме ограниченного ветвями пространства. По-настоящему жутко Хари становилась от мысли, что скоро наступят сумерки. По темноте она не сможет передвигаться, но и уснуть где-то в чаще казалось совершенно бредовой идеей. Предстояло затаиться и переждать. Твари, что здесь обитали, наверняка неплохо ориентировались во мраке. Скрипя зубами, девушка осматривалась в поисках местечка относительно безопасного на вид. Через несколько часов бесцельных скитаний Хара выбрела к реке, что с виду ничем не отличалось от обычных, протекающих на территории Ривердаса. Прозрачная вода, спокойное течение, мелководная, не особо крупная в ширину. Девушка без труда видела соседний берег, но переходить вброд вряд ли бы рискнула. Ладно, это всего лишь лес. Пусть огромный и с причудами, но ты ведь видела странные вещи и раньше. Опасности не обязательно таиться на каждом шагу. Уже темнеет. Придется переждать ночь здесь. «Святой Гиул, позволь мне это пережить!» Девушке показалось ироничным, что она каждый раз обращается к Богу там, где его не может быть. Она еще не хотела примириться с мыслью, что Гиул отвернулся. Ибо если так, то кто теперь поможет ей? В кого она должна поверить? Есть ли милостивый бог для заблудших душ? Нет, но есть шах. а думать о том, чтобы принять его в сердце, Хара страшилась. Она расположилась на берегу, у небольшого, сваленного, вероятно, ураганом ствола, который предварительно осмотрела со всех сторон. Хотя Хара сомневалась, что в таком месте гуляют ветра, Она предпочитала утешать себя версией беспрекрас. Усевшись на траву и подогнув ноги, девушка положила меч подле себя, чтобы в случае нападения быстро схватить его. Несмотря на близость реки, Хара не решалась пить воду оттуда и потянулась за флягой, в которой еще оставались запасы. Она сделала глоток, решив экономить ресурсы и растянуть их на неопределенный срок. рад был не тем местом, где захотелось бы собирать коренья или ягоды, а тем более охотиться на кого-то. «Будет славно, если ночью меня никто не прикончит», — думала Хаара. «Теперь я понимаю, почему из этого леса не выходят». Даже если неведомые существа не разорвут в клочья, здесь слишком легко потеряться. Вокруг одинаковые деревья, одинаковый туман. Ни солнца, ни звезд не видно. Слишком много вариантов, как можно умереть. Забрести в глушь и уже никогда не выбраться. Но как же найти то, что я ищу? «Есть ли в этом месте те, о ком написаны легенды?» Шархадарт тихо заговорила Хара, и вздрогнула, услышав собственный голос. Он показался ей холодным, чужим и чересчур громким среди плывущей болезненной тишины. Девушка сомневалась, что невидимые создания услышат ее» и в то же время боялась, что звук долетит до кого-то еще. «Пожалуйста», — продолжила она, «позвольте мне просить у вас милости, если слышите. Если вы существуете и можете мыслить, если старые легенды не врут, то прошу, отзовитесь и позвольте говорить с вами. Я пришла сюда с миром, с миром и просьбой во имя гиула во имя всех прародителей сумерки сгустились быстро стало прохладнее и хара плотнее закуталась в плащ так хотелось чтобы кто-то сейчас оказался рядом любое человеческое создание лишь бы не чувствовать себя потерянной и забытой Похороненный заживо, в бесконечной темноте и безмолвии. «Интересно, чем сейчас занят Леосар?» «Ждет меня или уже уехал за брафрин?» «Второе, куда благоразумнее. Я вряд ли вернусь. Не через три дня точно!» Девушка содрогалась при мысли о сне. Она прислушивалась, потому что утратила способность различать что-либо в потемках. Казалось, будто все чувства перестали работать. Только слух еще улавливал тихое журчание, и ноги упирались в остывшую черную землю. Дыхание постепенно выровнялось. Хара отвлеклась на мысли воображая, будто разговаривает с Карлайлом или магом, чтобы чувствовать себя хоть немного уютней. Она задавала вопросы, сама же на них отвечала и сама же вступала в спор. В таком положении Хара провела всю ночь, боясь лишний раз пошевелиться и спровоцировать шум». Однако к движению ее побудил не рассвет, а что-то холодное и влажное, скользнувшее вдоль запястья. Девушка отдернула руку и опустила взгляд. Утро было не за горами, и уже виднелись очертания пространства. Берег, черные стволы, река. Хара попыталась рассмотреть, что побеспокоило ее, и пришла в ужас увидев длиннющего толстого червя рядом с собой. Он извивался, как будто желал вернуться в глубинную тьму, из которой выполз. Девушка сморщилась и лишь мгновением позже заметила, что вьющийся на земле червь далеко не единственное живое создание поблизости. «Его собратья были повсюду». «Ухары на сапогах, плаще, лезвие меча!» Она невольно вскрикнула, вскакивая на ноги и стряхивая с себя эту мерзость. Испытывая чувство крайнего отвращения, девушка запрыгала на месте, попутно давя извивающихся гадов и отступая. Но сколько бы шагов она ни делала, червей становилось только больше. Они покрывали все пространство» и продолжали выползать из недр земли, обвивать ее ноги, забираться под брюки. Хара не успевала стряхивать их. Скользкие, холодные, липкие. Она завопила и вдруг вздрогнула. Проснулась. Девушка молниеносно осмотрелась. Никаких червей. Трава, камни, сваленное дерево. Солнце уже взошло, хотя туман по-прежнему скрывал его. «Неужели уснула? Сколько же я проспала?» «Это все было нереально. Но я была не защищена!» «Проклятье! Я не должна засыпать, иначе следующий кошмар станет явью!» Хара сделала глоток из фляги и сживала небольшой кусочек крольчатины. «Нужно двигаться дальше. Только вот в какую сторону?» Девушка попыталась пораскинуть мозгами и выработать стратегию. Однако на ум ничего не приходило. Во все стороны простирался однотипный лес. Дурное чувство не покидало. Пусть в этот час Деррат и казался несколько милосерднее. Внезапно Хара услышала тихий смех и насторожилась. Она внимательно посмотрела вокруг, пытаясь определить источник звука, но никого не увидела. Смех раздался вновь. Беззлобный, тонкий, женский. Хара решила, что он доносится издалека, и неспешно двинулась вниз по течению, держа меч на готове. Она не знала, почему решила пойти на звук, а не прочь от него. Ведь какому безобидному существу пришло бы на ум смеяться посреди Деррада? Да и кто бы осмелился забрести в эту глушь, кроме самих обитателей леса? «Но что, если это шархадарт?» – думала девушка, в душе сознавая, как мала вероятность подобной развязки. «Я лишь украткой взгляну» и уйду сразу же, окажись там что-то враждебное. Только бы это нечто само не заметило меня. Чем дальше отходила Хара, тем быстрее становилось течение реки. Но все так же отдаленно звучали голоса. «Может, эта иллюзия не подведет ли меня в этот раз любопытство?» Внезапно привычное журчание сменило раскатистый шум, что начал нарастать по мере приближения, Ихара сообразила, что где-то впереди водопад. Она снова прислушалась, но звонкий смех не умолкал. «Почему же его так отчетливо слышно? Разве может звук разноситься столь далеко?» Несмотря на подозрения и тревоги, Хара продолжила идти, пока не оказалась у крутого обрыва, откуда с грохотом падала вода. Она стремилась к маленькому озеру зеленоватого цвета, что было окружено узким песчаным берегом, переходящим в заросли изумрудных кустарников и низеньких рубиновых деревьев. Смех доносился отсюда, однако его источник по-прежнему был скрыт от глаз. Девушка осмотрелась. Спуститься ниже, возможно, по небольшим выступающим камням, что небезопасно. Летевшие в обе стороны брызги заливали их, делая скользкими и ненадежными. А держаться, кроме как за эти же камни, было не за что. Хара замерла в нерешительности. Рисковать ради неизвестности – удел безумцев, – «Спущусь совсем немного, только чтобы взглянуть», — решила она. И, вынужденно убрав меч в ножные, стала хвататься за выступы, боясь поскользнуться и разбить голову. Или того хуже, по неосторожности приземлиться в чье-то манящее логово. Вечное стремление балансировать вселило в девушку лишь большую неуверенность. Проделав почти половину пути, Хара наконец позволила себе остановиться и выглянуть из-за небольшого луна. Озеро полностью открылось взору. И девушка увидела неподалеку от водопада выступающий из воды камень, на котором разместились три человекоподобных существа. Хара сразу же вспомнила, что читала о подобных в легендах. Змеи люди, они же наги. Воочию девушка видела их впервые. Все три особи оказались женского пола. Их верхние части ничем не отличались от человеческих. Тонкие шеи, плечи, грациозно вытягивающиеся мокрые спины, обнаженные подтянутые груди, молодые лица, длинные угольно-черные волосы, прилипающие к лопаткам и изгибам. Однако вместо ног у всех троих были огромные змеиные хвосты синего, зеленого и фиолетового оттенков. Большая часть их находилась под водой, но со своей высоты Хара могла разглядеть их длину никак не меньше 10 метров. Таким хвостом было просто душить жертву любого размера. Змееподобные нимфы переговаривались и без безумолку хохотали. Этот смех был таким тонким и разящим, что уносился далеко вперед, опережая и шум водопада, и иные звуки. Наги были разумные, и этот факт вогнал Хару в еще больший ступор. Попытаться пойти с ними на контакт? Вдруг они знают, где я смогу найти Шархадарт? а вдруг решат прикончить меня. Быть убитой, одновременно красивым и ужасающим существом Хара не хотела. В то же время она заблудилась и не представляла, где искать тех, кого никто никогда не видел. Придя к мысли, что потеряет больше, если просто уйдет, она решила испытать удачу и спуститься еще ниже, чтобы привлечь внимание нагов. Эта тактика сработала. Поскольку уговорившие вдруг умолкли и обернулись, хищно уставившись на девушку, не решившую спуститься до конца и замершую среди камней на относительно безопасном расстоянии. Хаара, убедившись в том, что теперь ее видят, замешкалась. Но собравшись с духом и попытавшись показаться отважной, громко крикнула. «Я ищу шархадарт!» «Если вы понимаете меня, то подскажите, куда следовать, водные девы!» Наги переглянулись, затем тихо перемолвились между собой, и одна из них вдруг соскользнула в воду, неспешно поплыв в сторону Хаары. «Мы знаем где», – по-змеиному прошептала она, и девушку охватило дурное предчувствие. Она прикинула, сможет ли столь огромная змея взобраться на склизкие камни, и пришла к выводу, что этого нельзя исключать. Начать сражаться в этой местности означало подписать себе смертный приговор. «Мы подскажем», — тем временем продолжала подплывающая нимфа. «Спускайся, следуй за нами». Про себя Хара усмехнулась притворному желанию помочь. Вряд ли Шархадарт скрывались на дне озера. Проверять эта девушка, разумеется, не собиралась. Не став дожидаться, пока нага достигнет камней, Хара начала карабкаться обратно. Эта задача оказалась сложнее. Пальцы то и дело соскальзывали, а со спины приближался враг. Пусть еще не обнажившие зубы, но заставившие интуицию девушки забить тревогу. Ноги тряслись, и Хара никак не могла заставить себя успокоиться. Страх всегда оказывается предателем, убивает в самый неподходящий момент. Девушка сделала глубокий вдох. Нельзя думать о смерти, не сейчас. Спускайся! Гневный шипящий звук достиг слуха Хары, вынудив ее ускориться вопреки осторожности. Только бы вновь обрести почву под ногами, и она сможет побежать. В следующее мгновение раздался виск, который заставил Хару сморщиться. У девушки заложило уши. Захотелось согнуться и закрыть их ладонями однако она изо всех сил вцепилась в сырые камни. Наги только и ждали ее падения. Одна уже доплыла до склона, и к ужасу обернувшейся Хары стала довольно ловко взбираться. Выгнутые когти на руках позволяли без труда цепляться за щели и подтягивать себя. Нельзя было тратить и секунды. Забыв продолженную осторожность, девушка рванула к земле, в душе надеясь, что погоня прекратится. Однако виск не стихал, и ноги не собирались упускать обед, который сам пожаловал к ним. Несколько раз хара поскользнулась и едва не свалилась. Лишь счастливая случайность уберегла ее от гибели. И охваченная страхом, девушка вскоре выбралась наверх. Она сразу же рванула прочь, в лес, стараясь затеряться среди тумана и деревьев, чтобы ноги не сумели добраться до нее. Однако первая выскочила немногим позже. Змеиный хвост позволял чудовищу передвигаться быстро не только в воде. Хара поняла, что не сможет убежать. Жуткое оружие уже летело к ней, чтобы задушить. Крепче сжав эсхаль, Хара взмолилась, чтобы он рубил сильно. Как только хвост чудовища оказался рядом, девушка нанесла удар. Но тот едва повредил мерцающую чешую. Господи, подумала Хара, оно сожрет меня. Оставшиеся в озере Наги продолжали надрывать глотки. И этот вой, звучавший во много раз громче смеха, должен был разбудить все живое и мертвое поблизости. Озлобленный враг бросился на жертву снова. На этот раз Хара оказалась сбита с ног. Удар хвостом заставил ее пролететь пару метров, но девушка тут же вскочила вновь и выставила лезвие, пытаясь защититься от удара. Эсхаль дрогнул в ее руках. Пришлось приложить все силы, чтобы не выронить его. Она бросилась за ближайшее дерево, наплевав на то, что и там могут скрываться враги. Нага не сразу поняла, что произошло. Принцесса тоже. Последняя лишь почувствовала, что земля ушла из-под ног, а затем тело пронзило боль. Она свалилась в яму. Что-то острое впилось в щеку и руки. Из груди вырвался стон. Земля наверху дрогнула. Хара перекатилась на спину, почувствовав еще больший прилив ужаса. «Бум! Бум! Бум!» Что-то приближалось, и девушке не хотелось знать, что... В отверстие она увидела, как нагу, словно щепку, хватает неимоверно огромная рука. Змея начала извиваться. Затем послышался хруст. Хара отползла, уперевшись спиной в земляную стену, надеясь слиться с ней. Она была готова поклясться, что слышит чавканье. Что-то сжирало нагу. Все внутри свело, и Хара почувствовала, что от страха вот вот проблюется собственными кишками. Слезы бесконтрольно лились по щекам. Хара затаила дыхание, боясь, что, расправившись с врагом, кто-то третий примется из-за нее. Существо сплюнуло. На ноги Харе свалился кусок головы, превратившийся в кровавое месиво из раздробленных костей и окровавленных пучков волос. Девушка зажала себе рот, забыв, как молиться и думать. Она могла лишь смотреть в отверстие, пока не узрела огромное нечто. Не то человек, не то зверь, не то сама душа шахова, уродливая и голая, С тощими ногами и пальцами оно перешагнуло яму, не заметив Хаару. На мгновение стало темно. От тяжелого шага внутрь посыпалась земля, и Харе стало еще страшнее. «Останется внутри, будет похоронена. Рванет наружу, сожрут». Она спрятала за спину пульсирующий, но такой бесполезный меч – Как жалок оказался Исхаль в этом месте! Что он может против такой всепоглощающей тьмы? Существо удалялось. Бум-бум-бум! С каждым шагом в яму сыпалось все больше земли, и Хара приняла решение утрамбовывать ее под собой. Только сейчас она обратила внимание, что свалилась на кости каких-то животных. На фоне всего остального это казалось мелочью. Как только удаляющиеся шаги начали стихать, Хара позволила себе дышать громче. Сразу лезть на поверхность она не решилась. Мало ли, может, великан затаился. Оглядев яму, она убедилась, что ничего опасного в ней нет. «Самое время обрадоваться!» Но стоило ужасу немного отступить, его место заняла боль. Одна из костей практически проткнула щеку, еще две – плечо. На рубашке выступила кровь. Она же стекала по подбородку. Хара понимала, что кровь в таком месте – дурная вещь. Она не столько боялась заражения, сколько хищников, которых привлечет запах. Разорвав на клочки рубашку, девушка перевязала руку и лицо. Она надеялась, что это хотя бы остановит кровотечение, хотя шансы на выживание резко сокращались. «Их изначально не было», — шептал внутренний голос. «Заткнись», — отвечала Хара. «Заткнись, я выберусь». Упершись ногами в противоположный край ямы, девушка начала аккуратно взбираться. Она держала меч, боясь ненароком выронить его. И каждый раз, когда земля с краев осыпалась, вздрагивала, опасаясь свалиться снова. Очутившись на поверхности, Хара осторожно осмотрелась, но увидела лишь примятую траву, Огромные вмятины и длинный обглоданный позвоночник, валявшийся неподалеку. Прикинув, в какую сторону ушел великан, Хара двинулась в противоположную. «Столкнись она еще раз с этим чудовищем, и все может закончиться плачевно». Вскоре она перешла на бег и не останавливалась до тех пор, пока не почувствовала, что слабеет. Тогда девушка с трудом отдышалась и снова посмотрела на непроглядное покрывало леса. «Куда идти? Что делать?» Мысль о том, что смерть рано или поздно наступит, сводила с ума. Хотелось плакать, кричать, умолять о помощи. «Только кого?» Гиул не бывает в этих местах». «Но это он завел ее сюда». «Да, точно». Бог отвернулся, предал, и вот что из этого вышло. «Ты всегда был не на моей стороне», — тихо застонала девушка, «на чьей угодно, только не моей. Делал все, чтобы мучить, убить, истязать. Тебе всегда было мало. Только что я тебе сделала? Что сделала, чтобы заслужить твою ненависть? Я настолько хуже других?» Хуже пьянчуг, насилующих женщин. Хуже ублюдков, плюющих на законы. Хуже магов, которых ненавидят лишь потому, что они как раз-таки сильны. Что, шах, тебя дерить тебе нужно от меня? Что ты хочешь получить, кроме взаимной ненависти?» Хара почувствовала, что захлебывается воздухом, пропитанным ее желчью. Она заткнулась, пытаясь успокоиться. Истерикой делу не помочь. Мало того, вопли привлекут очередных любителей полакомиться плотью. Все, что она может, это искать. Не Шархадарт так выход. Нельзя позволить себе глупо умереть на зло Гиуло. Пусть поддавится гребаным планам на ее счет. Вдруг девушка почувствовала, как на лицо упало что-то влажное. Монотонное серое небо стало темнее прежнего, и уже в следующее мгновение послышалось «кап-кап». Хара вытянула ладонь, на которую приземлилась грязная, почти черная дождевая капля. Еще одна, затем еще. Испугавшись начинающегося ливня, Девушка ринулась искать укрытие. Капли со специфическим рвотным запахом просачивались сквозь полуобнаженные кроны. Поблизости ничего, что могло бы ненадолго спрятать. Теряя надежду, Хара бежала вперед, как вдруг увидела впереди еще одно сваленное дерево. Его ствол упирался в соседний, крепкий и растущий образуя жалкое подобие навеса. Девушка юркнула под него и сжалась, надеясь, что хотя бы в ближайшие часы с ней не случится ничего более скверного.